Глава 65 Мама с папой остаются ночевать в больнице в комнатах рядом с палатой интенсивной терапии. Бабуля и дядя Пит отвезут меня домой и останутся у нас. Мы в машине дяди Пита, и ни он, ни бабуля за последние 10 минут не сказали мне ни слова. Это укрепляет меня в мысли, что они думают, что... А. Я ударил Себа по лицу, пока он лежал в коме в больнице. Зачем бы мне так делать? Б. Если я так сделал, значит, скорее всего, я каким-то образом виноват в текущем состоянии Себа. Ну что ж, по крайней мере, наполовину они правы. Что до меня... Меня разговаривать не тянет, в голове у меня и без разговоров хватает мыслей. Я смотрю в окно, когда машина сворачивает с прибрежной дороги налево, к дому. Вечер пасмурный и влажный, и даже бриз с сиренево-серого моря не тревожит, как бывает обычно, листву на деревьях. В отеле стоят, смеясь, люди с напитками в руках. На остановке ждёт небольшая толпа приехавших на денёк отдыхающих с сумками-холодильниками и испачканными в песке ногами. А чуть дальше по тротуару топает знакомая фигура вместе с едва ковыляющим чёрно-рыжим псом. «Останови!» — кричу я. «Останови, пожалуйста!» «Что стряслось, приятель?» — спрашивает дядя Пит, поворачиваясь ко мне, и машина немного виляет. Это точно она, Кесс Беккер, а рядом с ней плетется Деннис. Ничего, просто мне нужно поговорить. Вон стой, девочка, видишь? Той, с собакой. Но мы едем слишком быстро, и уже миновали ее. сьюзен это я. Угадай, что? Я только что видел, как Денниса выгуливала возле отеля Кесс Беккер. Я в своей комнате лежу под крюком, на котором когда-то висел сновидатор. Я сказал дяде Питу и бабуле, что не голоден. Неправда. И что устал. Неправда. И что поднимусь наверх почитать. Тоже неправда. «Что?» — переспрашивает сьюзен «Денниса. У Кес Деннис пёс Кеннета МакКинли». «Ясно». «Слушай, Себ, он не поправляется. Если честно, ему становится хуже. Мы должны действовать быстро» и ключ ко всему — Кез Беккер». «Ключ к чему?» «Ну, к тому, чтобы стащить с наведатора с похоронного бюро». «И как мы заставим Кез нам помочь?» «Не знаю», — признаюсь я, — «об этом я еще не подумал». «Понятно», — в ее голосе звучит сомнение, «но уже темнеет, и, моло...» «Нет», — говорю я, — «времени мало». Я рассказываю ей все, что случилось в больнице, как Сеп вертелся на койке и как у него появилась отметина на лице. И об ОИД. «Как скоро ты сможешь со мной встретиться?» спрашивает сьюзен Ее голос меняется вдруг с сомневающегося на решительный. «Как скоро? В смысле сейчас? Вот ты сказал, дело срочное?» «Знаю, но я не могу просто уйти. У меня дома родственники. Найдешь способ». «Двадцать минут. У монастырских ворот. У меня есть идея». Я делаю глубокий вдох и гляжусь в зеркало. «Это что? Я?» Светлые волосы, смахивающие на копну сена, глаза цвета соплей, описание Себа. И веснушки на носу, на месте. Это все по-прежнему. Но что-то изменилось. «Я что, выгляжу старше?» «Это глупо. Почти двенадцатилетний человек не может внезапно начать выглядеть старше. Может, это просто внутреннее ощущение Я провожу рукой по волосам и касаюсь того места, которым много недель назад ударился о свод пещеры, когда взлетел в самый первый раз. Теперь уже не больно, там нет ни шишки, ничего такого, но это заставляет меня задуматься. Я возвращаюсь с кровати и ложусь, пытаясь устроить голову так, чтобы задевать тем самым местом изголовье, но у меня не получается. По крайней мере, это не так просто. Помните, я делал так в то первое утро, но я просто подумал, что, наверное, ударился головой о стену. Теперь я знаю, что это не так. Удар головой из сна стал реальным, прямо как и следы от зубов, прямо как ссадины на запястьях Себа. Все с самого начала шло неправильно. Я встаю с кровати, стискиваю челюсти и говорю так решительно, как только могу. «Ты сможешь, Малки!» Я спускаюсь вниз и демонстрирую пластиковый пакет с книжкой внутри, пытаясь вести себя так, как будто это все совершенно обычное дело. Дядя Пит и бабуля сидят в гостиной и смотрят телевизор, выкрутив громкость на максимум, потому что у бабули очень плохо со слухом. «Мне нужно отнести вот это!» — кричу я. «Я ненадолго», — добавляя «я» и поворачиваясь, чтобы уйти, на секунду поверив, что мне все удалось вот так просто. «Постой-ка, приятель, куда ты собрался?» — спрашивает дядя Пит, убавляя звук, тем самым заставив бабулю оторваться от телефона. — Уже почти полдевятого. На улице темень. Ладно, — Ладно-ладно. Надо максимально расслабиться. Они не в курсе, что это что-то необычное. — А, да просто одно школьное дело. — Следи, чтоб голос не повышался, Малки. <coughs> — сьюзен забыла у меня свой школьный айпад. Раньше. До этого. Случайно. И он ей нужен прямо сейчас. Она на другом конце улицы живёт. Я явно тараторю, зато голос высоким не становится. «Школьные айпады? Ха, как прогрессивно!» — говорит бабуля, приподымая брови. ох пожалуйста, только не проси посмотреть. В этом пакете всего лишь книга, да и айпадами у нас в школе не пользуются». «Я ненадолго!» «С кем ты, говоришь, хочешь встретиться?» — спрашивает дядя Питт. «Ой, да ладно! Я вижу, как часы на каминной полке пожирают минуты!» «Са Сьюзен! Сьюзен Тензин! Живет в большом таком доме в конце улицы! Она часто у нас бывает! Мама с папой ее хорошо знают! Она вроде как мой лучший друг!» «Отчего-то это кажется уже и не такой ложью, какой могло бы показаться пару дней назад!» «О, как мило!» — говорит бабуля. «Была у меня в школе подруга по имени Сьюзан и...» «О, нет! Она хочет поболтать!» «Я добавляю на всякий случай. Они буддисты, потому что знаю, что на прошлое Рождество дядя Пит ездил в Грецию прокачивать осознанность. И они очень рано ложатся!» Он понимает намёк. «Только ненадолго. Телефон с собой?» Я машу ему телефоном и скрываюсь за дверью, пока он не передумал, а потом бегу со всех ног, чтобы успеть встретиться со Сьюзен вовремя.